Глава одиннадцатая К завтраку Таня спустилась первой, с легкой слабостью в коленях. Она не привыкла к таким бурным ночам, но ничего не имела против повторения. С утра Таня отписалась крестной и сестре, что у нее все отлично. Попросила не беспокоить. Для них она по-прежнему находилась в уединении с собой. Хозяйничала на кухне Таня одна. Нашла творог, яйца, манку, сгущенку. На скорую руку замесила сырники. Варенье и молоко тоже нашлись. Отлично. Еще она порезала фрукты, заварила зеленый чай. Павел спустился чуть позже. Встал в дверном проеме, скрестив руки на груди. «Тебе идет хозяйничать на моей кухне», — прокомментировал он увиденное. «О, она шикарна!» — отозвалась Таня, стараясь не обращать внимания на второй контекст его слов. Что только мужчины не скажут после секса и в стремлении получить вкусный завтрак. «Может, подождем Игната с Лизой?» — уточнила Таня, но посмотрела в лицо Паши и поняла, что никого не ждать не будут. Откуда мы знаем, когда они проснутся? Может, дрыхнуть до обеда будут? Нам теперь голодными ходить? Логично. Таня быстро накрыла на стол, немного разнервничавшись. Токсикоза не наблюдалось, что тоже радовало. Складывалось впечатление, что в какой-то далекой галактике звезды сошлись так, чтобы текущие выходные прошли без эксцессов. А еще... Тане хотелось накормить Пашу. Чисто женское желание. Не заведено у них было в семье присутствие мужчины за столом. Девушке оказалось важно, чтобы Паше понравилось. Она старалась и ждала заслуженной похвалы. «Вкусно, Тань!» — промычал Паша с набитым ртом, поглощая очередной сырник и запивая его молоком. С утра мужчина выглядел по-домашнему просто. Серая футболка, темные штаны. Волосы поблескивали от воды. Он явно не пользовался феном, хотя с такой шевелюрой можно было бы. Таню так и подмывало спросить, почему он не пострижет челку, ведь та снова и снова падала ему на лоб, придавая мальчишеский вид. Несмотря на легкость общения, на некий баланс, достигнутый ими вчера, Не стоило строить лишних иллюзий. Это просто выходные, и люди отдыхают, она в том числе. Игнат с подругой спустились вниз через тридцать минут. — И нам ничего не оставили? Черт! Да я на этот запах шел! — Оставили, — сказала Таня, поднимаясь со стула. — Я приготовлю, — одновременно с ней отозвалась Лиза и быстрым шагом направилась к плите. Сегодня девушка выглядела более раскованной. «И обед за мной!» Мужчины переглянулись, Игнат довольно хохотнул. «Девочки, вы нас поражаете!» «И чем? Как чем? Готовкой!» «Не голодными же вас оставлять?» «Дык, доставка на что?» Лиза покачала головой. «Нет, нет и еще раз нет!» После завтрака Паша предложил Татьяне прогуляться. Та с готовностью согласилась. Погода снова баловала с раннего утра ярким солнцем. Девушка посмотрела прогноз и сморщила нос. С двух часов синоптики обещали порывистый ветер и снег с дождем. Перед прогулкой Таня закинула в себя витамины, прописанные гинекологом. С собой она взяла лишь телефон. Мало ли, Паша ждал ее в гостиной. Он стоял у дивана, спиной к ней и с кем-то разговаривал. Услышав шаги, повернулся. От его пристального взгляда Таня снова зарделась. Казалось бы, у них был секс. Она от Паши беременна. Но к его взгляду привыкнуть не может, и все тут. «Готово? Как видишь!» Дольник закончил разговор, пообещав перезвонить через пару часов. Ты много работаешь, а кто мало? Ну да, верно. Таня повела плечами. Настроение у Паши после завтрака изменилось. Не капитально, чтобы отказаться от прогулки. Лёгкости в общении не наблюдалось. Ну и пусть. Она настроилась подышать свежим воздухом, заодно, кстати, и посмотрит, как будет реагировать на Пашу дальше. Снова с настороженностью, или в его обществе теперь не будет испытывать напряжение. «У тебя большой участок», — заметила она, спускаясь с крыльца. Вчера она видела, как оказалось, лишь небольшой отрезок территории. Взял все, что давали. «Ты остановил стройку, правильно я понимаю?» «На некоторое время пришлось. Можно поинтересоваться, почему, или тайно за семью печатями. «Не тайно». Мужчина остановился, повернувшись к Тане лицом. Девушка сразу же насторожилась. «Чего это он?» Они отошли от дома метров на десять, даже не свернули с асфальтированной дорожки. Мелькнула шальная мысль, что он собирается ее поцеловать. «Конечно, поцелуй на природе — это романтично, но никогда на улице плюс десять». Я остановил стройку пару месяцев назад. Видимых причин не было. Паша протянул руку и поправил ей ворот кашемирового свитера. Куртку Таня застегивала не до конца. «Слушай, почему у тебя нет шарфа? Шапку надела умничка. А где шарф? Ты же постоянно мерзнешь». «У меня большой ворот», — фыркнула Таня в свое оправдание. «Ты вот это недоразумение называешь воротом?» «Конечно!» «Эй! Мне не нравится, как ты одеваешься», — вынес Дольник вердикт. Таня вдолгу оставаться не планировала. «Начните сначала с себя, многоуважаемый. Шапка отсутствует, кошне не наблюдается». «Может, у тебя теплообмен бешеный?» Паша стоял близко. Таня недостаточно его знала, чтобы реагировать на близость адекватно. Если бы совсем не знала или не была знакома с ним до прошлой ночи, обязательно выставила бы руку, очертив личное пространство. Тело помнило удовольствие, доставленное Пашей, и реагировало. Наглед же продолжал гнуть свою линию, как ни в чем не бывало. Теплообмен у него, значит, бешеный. По поводу его обмена она ничего сказать не могла, а вот темперамент точно соответствующий. Все-таки мужчина стоял слишком близко. Она видела, как из его рта вырывались едва заметные клубы пара. Видела, какие длинные у него ресницы. Последняя вселенская несправедливость, давно подмеченная женщинами. Почему природа мужчин награждает длинными, черными, изогнутыми ресницами даже при нордической внешности? Павел тоже отреагировал на их близость. Его глаза потемнели, стали почти карими. Таня сделала шаг назад, чтобы стряхнуть наваждение. Их страсть очень странная, неправильная какая-то. Таня не была ханжой. Секс с Пашей ей очень зашел. Но днем все воспринималось иначе. Авторитарный дольник. Таня не желала под кого-либо прогибаться. Вроде бы сейчас проявил заботу. Но как? Хмуро, жестко, безапелляционно. Поэтому Таня была против отношений, где мужчина намного старше. По ее ощущениям, между ней и Пашей разница более десяти лет. Плюс она только-только начинает самостоятельный путь, у него же за плечами определенный пройденный этап. Нет, конечно, девушка не настолько была эмансипирована, чтобы отрицать очевидное. С сильным и состоявшимся мужчиной отношения строить приятнее. Очень много плюсов. Ответственность в приоритет. Таких парней ее возраста мало, но есть. Таня не спорила. «Паша... Он другой!» Таня негромко вздохнула. Рановато она начала загоняться. Гуляли они недолго. В какой-то момент дольник решил, что девушка окончательно замерзла и приказал топать в дом. Сказано, сделано. После обеда поступило предложение всем дружно переместиться в спа-зону. Таня возликовала. Не зря она все же про купальник подумала. Спа-зона располагалась на первом этаже в левом крыле. Паша объяснил, где что находится. Таня переоделась, сверху накинула белоснежный халат, который, опять же, любезно предоставил хозяин дома. Увидев идеально белый халат, девушка не могла не сиронизировать и не вспомнить, чем занимался Паша. Таня услышала голоса по мере приближения к зоне. Сам хозяин и гости уже находились там. Видимо, у бассейна. Таня облизнула пересохшие губы и плотнее запахнула полы халата. Как-то раз с друзьями они большой компанией снимали дом на Новый год, где имелся и бассейн, и сауна тоже. Поэтому Таня примерно понимала, что она увидит у Паши, и все же ошиблась. У Дольника было иначе, шире, больше, масштабнее. На Таню бассейн произвел впечатление. Он оказался не просто большим. В ее понимании он был огромным. Девушка любила плавать, с удовольствием ходила в свое время в спортивную школу, а летом бегала с девчонками на речку. Поступление в универ и учеба в последние годы занимали основную часть жизни Тани — недоразвлечений. Хотя вот развлеклась один раз. Паша, увидев Таню, сразу же поднялся с шезлонга и направился к ней. Девушка не заметила, как застыла в проеме, рассматривая пространство вокруг. «Все хорошо?» — негромко спросил мужчина, останавливаясь неподалеку от нее. «Тебя долго не было. Ей пришлось задрать подбородок, чтобы посмотреть в лицо Паши». Несмотря на то, что Таня была в одежде, а дольник в одних плавках, дискомфорт почувствовала именно она. Вот когда сожалеешь о небольшом опыте общения с мужчинами. Девушка постоянно стопорилась, стоило Паше подойти ближе, чем следовало, а еще и полуголым. Вернее, наверное, правильнее будет сказать «голым». Плавки можно не считать. Зато теперь у тани появилась возможность рассмотреть тело мужчины снова хоть стой хоть падай она становится нимфоманкой ей постоянно хотелось смотреть на тело дольника и не только смотреть да вот я пришла вижу не думала что все ждут меня паша сделал акцент на ее задержке и появилась неловкость я жду Всего два слова, услышанные от мужчины, но какой эффект они произвели. Смущение накрыло Таню с головой. Нет, точно, надо что-то делать с гормонами. Так дело не пойдет. Ее то в жар кидает, то в холод, и за каждой фразой слышится вторичный подтекст. Или этот подтекст она слышит лишь в отношении конкретного человека. И еще... Павел не дождался от нее реплики, положил руку на талию Тани, направляя девушку в сторону шезлонгов, на которых удобно расположились Игнат с Лизой. «Я бы хотел чуть позже поговорить с тобой о твоем самочувствии». «А что с ним не так?» — насторожилась Таня. «Почему же сразу не так? Я про то, что ничего не знаю о твоей беременности. Например, сейчас ты задержалась...» Я сразу начал черти что думать. Ты мне скажи, к примеру, ты в обмороке падаешь? Нет. К чему такой вопрос? Я похожа на бледную моль, вот-вот готовую рухнуть на плитку к твоим ногам. Дольника непросто было смутить. Ты похожа на беременную от меня женщину. Это достаточно веское основание для интереса. Если бы они разговаривали, сохраняя дистанцию, было бы проще. И пусть Таня по-прежнему куталась в теплый халат, укрывающий ее с головы до пят, дольник же едва не сверкал голой задницей. «Достаточно», — капитулировала она. «Вот, по этому разговору быть». Таня ничего не ответила. Прошла к свободному шезлонгу, отметив, что Игнат дремлет, прикрыв глаза, а Лиза с кем-то переписывается в мессенджерах. Таня положила свой телефон на небольшой столик, который стоял между каждой парой шезлонгов, потянула за халат, сняла его и аккуратно положила его в изголовье. Она видела вешалку в начале спа-зоны, но возвращаться туда не хотелось. Одна бретелька от купальника съехала вниз. Хорошо, что Таня вовремя это заметила. Поправляя ее, девушка обернулась. Теперь смотрел Павел на нее.